глава 21. один а в архивах рылись они зря с другой стороны старушки тоже имелся выход оттуда выбежал четверо маг и трое бойцов в броне вооруженные 77 зарядными томпсонами со всей боевой яростью хлестнулись они конечно не с нами а с моими пчелами нурхан сместись в невидимость — ментально прикрикнул я, — зная, что пули все же доставляют харагу неприятность, пробивая его зыбкое тело. От этого немного вреда, тело быстро восстанавливается, но все же зачем нам даже мелкие неприятности, если есть рой отнюдь не медоносных помощников? Они налетали на стрелков с разных сторон, жаля в лица, руки, открытые участки тела, иногда сквозь одежду. Бритиши отчаянно отстреливались. Один даже пустил ход штык-нож, с криком размахиваем в воздухе. Однако грохот Томпсонов скоро прекратился, вовсе не потому, что в них кончились патроны. Кончились бойцы. Последним из стрелков упал чернобородый, с посиневшим лицом и дико выпученными глазами. Дольше всех продержался маг, прикрываясь защитной полусферой, и атакуя иллюзорных пчел частыми ударами огненной магии. Огонь мало взаимодействует с астралом, но атаки его были столь энергичны и отчаянны, что несколько насекомых превратились в струйки бурого дыма. Все же силы были неравны. Скорее маг упал, на накрыв одного из мертвых бойцов. Тем временем со стороны дворца и строения, похожего на конюшню, Бежало солидное подкрепление, не менее двадцати человек. Среди них было не менее пяти-семи магов. Кто-то даже умудрился кастовать магию призыва, воздух рядом с ним полыхнул синеватыми сполохами. Однако маг вовремя одумался, понял, что врагов он пока не видит, а его призванные существа больше могут навредить, чем помочь. Меня с Нурхамом вычислили быстро — На службе у Герцога Вейна не водилось дилетантов. Хотя меня не было видно обычным человеческим зрением, а Харак представлялся едва заметным призраком и таким бледным туманным сгустком. Один из магов попытался помочь стрелкам с целью наведения. Глупость с его стороны. Ведь понятно, что пули нам никак не повредят. Другие маги повели себя более разумно стали в защиту, растягивая магические щиты, прикрывая стрелков и готовясь к отражению атаки диких пчел. Те, кто не кастовал щиты, пытались достать нас электрическими ударами, чередуя их температурной магией. Я поднялся выше, активировал небесный гость. Да, эта магия очень ресурсоемкая, но мне сейчас не было нужды экономить а внешний эффект был важен. Требовалось сделать так, чтобы кое-кто каждой клеточкой своего тела уяснил, не надо трогать графа Елецкого, тем более близких ему людей. такой магов электрическим карахом фарах», отдал я команду Джину, «и осторожнее с ловушками, хотя бы метров на тридцать сканируй пространство». Сказав это, я вскинул проекции рук, Почувствовал, как горячая тяжесть течет по ему мою существу. Казалось, где-то в моих глубинах ожил огромный вулкан и наполняет меня раскаленной лавой. Вне физического тела такие ощущения особо иллюзорные, но они сильны. Они как бы повторение давней памяти тела, которое не раз переживала подобное. Я повернул несуществующие ладони к небу. К нему же обратил взор, перенося точку фокусировки силы в небесную синеву. Где-то там, на большой высоте, сейчас материализовалась особая, пока еще не материальная субстанция. Она делилась на части, превращаясь в подобие метеоритов. На все ушло не более половины минуты. Затем я резко уронил руки, направляя волю мага в область удара. Сейчас я делаю ее предельно растянутой, так, чтобы охватить наибольшую площадь перед дворцом Сент-Джеймс, накрыть хозяйственные пристройки, парковку с эрмимобилями и посадочную площадку Виман. Высоко в небе вспыхнула первая яркая искра. За ней вторая, третья, еще и еще. Они потекли вниз, сливаясь с саг огромный огненный поток. Маги, все еще пытавшиеся противостоять моим пчелам, задрали головы вверх. Кто-то закричал и побежал, чувствуя, что приближается нечто ужасное. Еще несколько стражей, выбежавших из дворца, остановились и, потеряв всякий боевой пыл, повернули назад. Замер даже харах изрядго потрепанный ударами враждебных магов, но до сих пор метавший электрический карахом в парах. Ими он положил на земь с десяток защитников сен джеймс Первый удар небесного гостя пришелся по стоянке виман. Рухнула колоннада с ее ближнего края. Солидная золотисто-синяя вимана марки «Блю завалилась на объятая пламенем. Следом разлетелась на куски садовая беседка. Точно яичная скорлупа раскололся корпус второй Виманы. А когда метеориты начали нещадно бить по газону, клумбам и главной аллее, сотрясая землю, от ударов спихивая, как сотни фаерволов, защитники Сан-Джеймс дрогнули и побежали. Кого-то настигли неугомонные пчелы. Хотя их почти не осталось — Те немногие еще очень досаждали бойцам охраны. Кто-то не успел убежать далеко, найдя смерть в метеоритной воронке, обог... об... обгоревшей присыпанной черными комями земли. «Норхам!» — беззвучно окрикнул Яджина. «Лети ко дворцу, заглядывай в окна второго этажа в правом крыле. Ищи этого человека!» Я передал ему образ герцога Уэйна каким я знал его по последним фотографиям. «Как найдешь, сразу зови меня, и ни в коем случае не навреди ему. И ловушки, помни о ловушках!» Сказав это, я полетел к центральному входу во дворец. Стоило поторопиться. Был риск, что после начала этой заварухи личная охрана герцога поспешит его спрятать. Найти-то мы его найдем, но не хотелось долго рыскать по всем закоулкам огромного дворца. Входная дверь и окна были плотно закрыты. Еще бы, отважные защитники Сен-Джейм всерьез готовились к обороне, не совсем представляя, с чем им придется столкнуться. Справа и слева от огромной двустворчатой двери заняли позиции стрелки с тяжелыми винтовками. Вдобавок, у каждого имелось по ребристой трубе гранатобоя. Для полнотой картины оставалось еще укрепить стрелковые позиции мешками с песком, поставить пулеметы. Я вернулся. Центральная аллея, часть сада, клумбы и некогда зеленые газоны представляли жалкое зрелище. изрытые ударами метеоритов земля, кое-где тела убитых, дым над горящим садом. Слева полыхали искореженные армимобили. И, конечно, я пока не считал отмщение со случившимся в моем доме достаточно полным. Черт с ним, с пожаром, разрушениями в моей комнате на первом этаже. Дело в другом. У меня погибли люди. Пусть не такие близкие мне, но все же мои люди». Еще неизвестно, выживет ли наш дворецкий Денис из охраны, с которым я сдружился и считал близким мне человеком. Я отлетел от главного хода метров на двадцать и активировал витру Барэм. Скинув руки, я начал опускать их, сводя вместе, обозначая точку выхода разрушительной энергии. Она собиралась во мне беспощадным огнем, плотность которого в сотни раз выше, чем плотность обычного пламени. Всю собранную за десяток секунд энергию я передал коротким импульсам в стену правее двери. Внутренний взрыв, путь не такой сильный, которым когда-то я преподал урок Герия, но достаточно мощный, разнес стену и колонны под портиком. Рухнуло перекрытие. Обломки стены разбросала метров на пятьдесят вокруг. Вот так. Не надо закрывать передо мной двери. Конечно, я мог бы легко войти, просочившись в призрачном теле сквозь стену. Но войти в здание, где мне не рады, казалось более уместным с помощью разрушительной магии внутренний взрыв не только помог открыть двери но и десятка на три метров очистил пространство вокруг от магических ловушек заодно и от защитников обителей герцога у о величайший из великих я услышал беззвучный голос нурхама вижу силе твой нет предела как же жалко выглядят мои огненные карахху фарах не подхалимниччай мой друг — рассмеялся я, повернувшись к жену. Он появился в облаке оседающей пюли. — Величайшая в этом мире только Гера. Не надо ставить меня в один ряд с этой матерой сукой, — продолжил я. — Достаточно, если ты будешь считать меня просто хорошим мастером. — Величайшим из мастеров! — откликнул Харак. «Падающие небесные камни, астральные пчелы огромным числом! За тысячи, тысячи лет я не видел подобного! И эти жалкие люди, которые вскрыли мою тюрьму и приказали убить тебя, они сумасшедшие! Они сказали мне, что нужно просто убить мага!» «Хорошо, Нурхам, все это в прошлом». «Ты мне главное, скажи, — прервал я его восторженную речь, — ты нашел герцога?» «Да, господин, и сразу к вам!» Радостно сообщил джин и метнул карахом в парах куда-то мне за спину. Я кувыркнулся в воздухе и увидел, как черная синевой сфера разорвалась рядом с обрушившейся лестницей. Вспыхнули и разошлись стороны змейки электроразряда, поражая стражей в красных мундирах. Форма их одежды мне показалась необычной, и что-то шевельнулось в моей памяти. Я подлетел ближе к перевернутой мраморной статуе и за ней увидел еще одного британца в красном, расшитом золотыми вензелями мундире. Тут до меня дошло. Ведь именно такая форма на императорской лейб-гвардии, охранявшей британского монарха. Что они делают здесь? Наследника трона не может быть сын джеймс Всем известно, что он не встает с постели. «Веди, мой друг, где ты видел герцога?» — повелил я Джину. «Верни свою видимость и первоначальную форму. Стань таким, каким ты был перед тем, как навестить мой дом». «Господин, умоляю, не надо вспоминать о плохом!» Состраданием произнес Харак, направляясь к баловому в стене, но все же внял моему распоряжению. Медленно и неохотно превратился в существо, похожее на жреца Яотла. — Прошу сюда, о великий маг! — призвал он, поднимаясь на уровень второго этажа и устремившись к той части дворца, над которой сверкал золотой купол надстройки. «Там он, напуганный так, что голова трясется. Там же еще какой-то человек. Еще какие-то воины забежали. Им помогали закрыть дверь. Двигали тяжелые шкафы, дураки, наиглупейшие идиоты. Неужели не понимают, что мы можем войти в окно?» — рассуждал по пути Нурхам. «Меня эти рассуждения успокоили». Раз они забарракадировали дверь, то точно охрана герцога не собиралась его прятать в тайных закоулках дворца. И еще более точно то, что они конченые идиоты, не способные оценить характер угрозы. «Здесь!» — Джин указал на большое, второе от угловой статуи окно и стрепенулся. «Летающие железные дома направляются к нам!» Я уже обратил внимание... На два тяжелых патрульных катера. Похоже, за ними шла еще вимана с десантом. Плохо это. Очень плохо, потому что я не хотел убивать ни в чем не повинных людей. Достаточно той крови, которая уже пролита, как месть за охранников в моем доме. Чтобы Харагу было удобнее последовать за мной, окно я вынес несильным ударом кинетики. Влетел в него первым, тут же обретая видимость и незначительную плотность. о Сам герцог Энтони Джеймс Уэйн! — произнес я, моделируя звуковые колебания. Не хотел искать ментального контакта с ним. Тут же раздались выстрелы. Я почувствовал прошедшие сквозь меня пули, и почти сразу меня пронзил очень сильный электрический удар. Маг, нанесший его, знал толк в подобной магии. Без сомнений знал, что она отчасти эффективна на тонком плане. Меня скрутило, затрясло мелкой дрожью. Однако такие удары я переживал сотни, если не тысячи раз. Мое призрачное тело легко справляется и с, и с ними сбрасывая смертельный для большинства заряд. Если нет физического тела, то нет проблем подобного рода, за исключением букета неприятных ощущений. — Норхам, сделай так, чтобы эти бравые воины больше не стреляли, — попросил Яджина, не спеша разобраться с состоявшим у книжной в магом. — Только без своих карахум в парах, або... На полуслове меня прервал второй электроудар но я все же договорил то, что хотел. — Обойдись кинжалами. Затем подлетел к магу и сказал вслух. — Мерзавец, зачем мешаешь общаться мне с самим герцогом? Моя конечность превратилась в подобие толстого электропровода и обвела его шею. Маг успел скастовать еще один разряд, но он тут же вернулся к нему. Вернулся увеличенный в несколько раз с помощью моей силы. Конечность, ненадолго ставшая электрическим проводом, заискрилась, словно ее подключили к высоковольтной лэп. Синими змейками разряд вошел в тело несчастного британца. Через миг он упал, превратившись в обугленный труп. Я не видел, как Нурхам разбирался с фрейб-гвардейцами. Выстрелов больше не прозвучало. На том и спасибо. Сейчас меня интересовал только трясущийся от страха Энтони Уэйн и человек, сидевший от него слева в тучном кожаном кресле. Он выглядел моложе Уэйна лет на пятнадцать. Этакий классический холеный мерзавец британских кровей. Правда, вместо обычного высокомерия в его глазах метался страх. Много страха. Больше, чем в глазах герцога Уэйна. — Что ж так не вашим людям? Поговорить нам не дают? — спросил я, превращая свою конечность в подобие человеческой руки. — Надеюсь, мне нет необходимости представляться? Он выдохнул что-то хриплое, разумеется, на английском. Я его не понял, но расценил, что герцог вполне понимает, с кем имеет дело. — Вы хоть представьте, что замилейший господин сидит от вас по левую руку. Вероятно, ваш ближайший соратник? Я догадывался, кто этот человек, и что здесь делали императорские левгвардейцы, но хотел услышать подтверждение своим мыслям. — Это... это... Э -э, «Герцог Ричард Гилберт!» — дрогнувшим голосом произнес Энтони Уэйн. «Как интересно!» Я задумался ненадолго. Опасная мысль уже вертелась в моей голове с той минуты, как я понял, что здесь делали императорские гвардейцы и почему. Бабский сказал, что возле герцога Уэйна находится человек, который еще более важен, чем сам герцог Энтони Уэйн. Здесь был Ричард Гилберт, тот самый герцог Гилберт, о котором, с сожалением говорила мне Глория. Именно ему теперь принадлежит приоритетное право на британский престол. Именно он так легко отодвинул в сторону маркиза Этвуда перечеркнув будущее Глории в родной для нее стране. «Тот самый Гилберт, длинные родовые связи которого подтвердили круг семи мечей?» Я обернулся, глянув на лежавших на полу гвардейцев, одновременно взвешивая, стоит ли мне идти на столь неоднозначный шаг. «Денис Филофеевич вряд ли его одобрил бы». И все же это разумно. Это реальная возможность избежать большой, отложенной войны. Или, наоборот, приблизить ее. Право не знаю. На такой вопрос может ответить лишь вечная книга богов. И то вряд ли после потрясших небеса перемен. Я отвел правую руку в сторону, и раньше, чем герцог Уэйн успел скрикнуть, Выбросил растопыренную ладонь вперед. От точного кинетического удара голова герцога Гилберта разлетелась на куски. Мелкие косточки, кровь и частицы мозга попали на серый костюм Уэйна. Он кричал в истерике, закрыв лицо руками от страха и омерзения. Вот и все. Нет больше наследника, определенного кругом мечей. Зря они рылись в архивах. Теперь ближе всех к трону маркиз Луис Этвуд. Тем временем за разбитым окном появился трос. Такой же возник и за другим окном слева от меня. Надо понимать, свиманы высадили на крышу десант Бойцы его готовились прийти на помощь двум герцогам, один из которых уже был мертв. Нурхам, разберись, что там за непорядки. Проверь крышу, — попросил я. Используй огненный карахумфарах. Этому важному дому столь же важный пожар будет полезен. — Хватит истерить, герцог! — прикрикнул я, рождая громкую, режущую слух вибрацию. — Я все-таки к вам по делу заглянул. И не дрожите так. убивать вас я не собираюсь. Пока не собираюсь ваша жизнь зависит от ваших дальнейших действий. Он заткнулся, резко, словно в рот ему сунули кляп. Так вот по делу. Во-первых, вы должны уяснить, что пытаться убить меня — это очень глупая затея. Об этом вам скажут даже боги. Столь же громогласно произнес я. Во-вторых, Вы должны немедленно отозвать всех своих людей из России и больше никогда не совать нос на нашу территорию. В-третьих, вы должны понимать, что если по вашей вине случится хоть мелкая неприятность с близкими мне людьми, то этот день станет последним днем вашей жизни. Вас и, вероятно, членов вашей семьи. И вот еще. Возьмите ручку и бумагу. Я указал на стопку бумага рядом с чернильницей, и, когда он взял ручку, продиктовал ему номер и название банка. — Это мой счет, Энтони. Я хочу, чтобы вы пополнили его, в компенсацию за причиненный мне ущерб. Все-таки мой дом пострадал от пожара и разрушений. Пострадали и убиты мои люди. Украдены ценности из сейфа. «Да, обязательно, обязательно, уважаемый господин Елецкий. Какую сумму вы желаете?» Он поднял ко мне подобострастный взгляд. «В рублях или фунтах?» «В рублях. А сумму, ну, не знаю. Оставим этот вопрос для ваших фантазий. Уж здесь с фантазиями можете не скромничать. Будьте смелее». «Одно могу сказать. Если сумма покажется мне недостаточной, я снова загляну к вам в гости». «К сожалению, ваш друг уже не составит нам компанию», — я махнул в сторону обезглавленного герцога Гейлорда. «Если навыщу вас не я, то, вполне возможно, взлетит мой приятель Харак. Он сейчас развлекается со столичным спецназом». «И чё они так не вовремя прибыли к вам в гости?» — Кстати, — я проводил взглядом падающего с крыши бойца, промелькнувшего за огромным окном, — вы не узнали моего приятеля? Это же тот самый Харак, один из трех древних духов, что содержались в черно-бронзовых сосудах, запечатанных отсеками Видите, вы прислали их, чтобы причинить мне вред, но все обернулось для меня некоторой пользой, теперь Харак служит мне. — Знаете почему? потому что я умею договариваться. — Полагаю, и с вами я договорился. Верно, Энтони? — Совершенно верно. Уважаемый господин Елецкий, вы очень убедительны. Согласен с каждым вашим словом. — выдохнул англичанин, аккуратно сворачивая листок с номером моего банковского счета. — Вот и хорошо. На этом распрощаемся. Я подлетел к пролому в окне и увидел там довольную морду Нурхама. И тут же спохватился. «Э, — Господин Уэйн, у меня к вам небольшая просьба. Герцог вскочил с кресла, глядя на меня с приоткрытым ртом. — Знаю, у вас очень серьезные связи в самых верхах, — продолжил я, кивнув в сторону Букингенского дворца. «Э, — Было бы очень хорошо, если бы вы замяли вот это. Я указал на мертвое тело герцога Гилларта, но, мало ли, просто несчастный случай. Допустим, оступился, ударился головой. Жальтесь, господин Елецкий, при всем старании я не смогу этого сделать. Ведь всем понятно, кто у меня гостил. Без сомнений, в Лондоне уже большой переполох. Такой переполох, которого мы не знали много веков. Его лицо было полно страдания. Ладно. — Черт с ним и с вами заодно! Просто не хотелось бы войны по всяким пустякам! — усмехнулся я и вылетел из дворца. — Великий мастер! Почему ты не убил его? — с изумлением воскликнул Харак. — Он же твой злейший враг! Разве не он причинил тебе столько зла? Я поднялся повыше, оглядывая горящую крышу дворца, боевые виманы, зависшие над озером, и полицейские армимобили, подъехавшие с двух сторон к дворцовому парку. «Иногда намного полезнее, когда враг остается живым», — ответил я Харагу. «А еще нередки случаи, когда враг становится другом. Вот, например, ты, Нурхам. Ты же не желаешь больше враждовать со мной?» — Я не настолько глуп, господин. К тому же я полон благодарности тебе, — отозвался он. Я же взял курс на восток. Снова под нами был Лондон. Скоро, как только весть о случившемся во дворце Сент-Джеймс разнесется по городу, здесь все перевернется самым серьезным образом. В этот раз столица Коварно-Альбиона будет потрясена появлением графа Елецкого. Гораздо больше, чем мой первый визит. Будет потрясена и Москва. Я представлял, с какими заголовками завтра выйдут газеты. Возможно, будет серьезный политический кризис и скандал. Даже не знаю, даст ли мне в эту ночь поспать Денис Филофеевич, и как он встретит меня после случившегося.